Глава 9. СКИТАЛЕЦ Мечи разделились и устроились работать инструкторами тренировочных залов в деревне Орков и Королевстве Розенхайм. Из-за низкой заработной платы желающих трудиться там особо не было, поэтому они смогли с легкостью занять свободные места. Мечи с ходу включились в работу, взяв на себя полное управление залом. «Все, кто желает обучаться владению мечом, приходите в тренировочный зал!» Однако игроки встретили такие призывы полным равнодушием. «Тренировочный зал? Там же играют за щучелом!» «Зачем напрягаться и учиться владению мечом? Ведь можно пойти, охотиться и освоить всё на практике!» Над мечами насмехались даже новички. Тем не менее, нашлось немало начинающих игроков, пришедших в тренировочный зал из-за любопытства. Они пришли туда, потому что не смогли покинуть начальный город или деревню в течение первых четырёх недель. «Возьмите меч вот так!» Не размахивайте им со всей силы. Сконцентрируйтесь на точности ударов. Главное тут не тыкать куда попало, а следить за движениями монстров и бить в слабые места. Поскольку мечи имели большой опыт в додзем, они с легкостью обучали начинающих. Если вы пойдете в тренировочный зал, то вас научат бороться. А разве в этом есть необходимость? Конечно. Это обязательно нужно сделать. На охоте разница между обычными людьми и теми, кто учился огромно, Появление мечей стало достаточным, чтобы вербовавшие игроков в отряды люди изменили свои выкрики. «Ищем мечника! Принимаем только тех, кто прошел хотя бы однодневное обучение в тренировочном зале!» По правде говоря, боевые навыки большинства начинающих игроков были не на высоте. В реальной жизни они не имели опыта интенсивной физической активности или ожесточенных боев. Поэтому, оказавшись лицом к лицу с проворными монстрами, легко впадали в панику. Так что после небольшой практики владения мечом, Им действительно становилось проще охотиться. Поскольку инструктора обучали борьбе с различными видами монстров, вскоре перед тренировочными залами даже начала выстраиваться очередь из игроков, прибывших из соседних королевств. Каждый раз, когда мечи проводили занятия, собиралась целая толпа. Говорили, что порой от 500 до 1000 игроков сидела и внимательно наблюдала за демонстрацией тренерами приёмов. «Мяч острый, не так ли? Но вам не нужно его бояться» так как, овладев им как следует, вы сможете защитить себя и товарищей». Руки 501-го меча были спокойными. Он имел свой собственный шарм, поскольку был практически самым молодым в Дадзё и знал, как правильно обходиться со старшими товарищами. Для взрослых он походил на племянника, в то время как для младших учеников был дружелюбен как старший брат. «Такой классный!» «На вид он немного грозный, но, похоже, всё-таки хороший человек». Любой мужчина кажется крутым, когда полностью отдаётся своему делу. На тренировках по фехтованию мокрые от пота и энергично двигавшиеся наставники и ученики выглядели довольно привлекательно. Однако это было то, что у девушек не было шансов увидеть. Работавший в деревне орков в качестве инструктора 49-й меч показывал, как действовать мечом. Ему приходилось двигаться медленно, чтобы новички могли повторять за ним. «Чвик! Не получается, инструктор!» Самкам орков из-за располагающегося у них на животе и ягодицах жира движения давались не так просто. В такие моменты инструктора тренировочного зала брались за дело лично. С этой стороны вот так. Они слегка обнимали девушек за талию и придерживали запястье, описывая траекторию движения меча. Такие прикосновения казались совершенно естественными. Довольные улыбки застывали на губах мечей учеников, которые действовали в качестве инструкторов. «Наставник, вы такой надёжный!» «Если у вас будет время, сходите с нами на охоту, чвик-чвик». Мечи с радостью принимали предложение от орков девушек. «Конечно!» Во время охоты инструктора продолжали обучать учениц рожению. «Я речи, чвик. Мы можем снова встретиться». «Меня зовут 49-й меч». Неожиданно даже запросы в друзья, которых так ждали мечи, проходили гладко. А нам можно посетить дождя во время перерыва? Давайте встретимся в парке развлечений». Благодаря такой напористости девушек некоторые учащиеся пошли на своё первое свидание. но ну, а смело их закончив, спешили поделиться своими подвигами с остальными учениками. Мы пошли с ней в парк развлечений. Ха -ха. старшие братья, товарищи, не удивляйтесь, я первый взял её за руку!» «49-й меч, ты сдурел что ли? чтобы ты делал, если бы получил за это пощечину?» «Я что, специально? Мы гуляли около фонтана и нечаянно соприкоснулись руками». Она не шелохнулась, и тогда я взял ее за руку. Не шелохнулась? Сложно объяснить. У меня было такое странное чувство, как будто я должен держать ее за руку. Разве так бывает? Обычно, беря девушку за руку, в ответ получаешь пощечину. ну похоже, понять подобное чувство можно только после того, как вы сами его испытаете. Наставники и ученики, наслушавшись уроков от своих более опытных в сердечных делах братьев, сгорали в мечтах о собственной любви. Тем не менее, искусству фехтования обучались не только девушки. Мастерство мяча осваивали и множество мужчин. Женщины и мужчины вместе учились в тренировочном зале. Это было возможным потому, что если мастерство меча и учеников достигало среднего уровня, изменялись и наставления со стороны инструкторов. Казалось, мечи лишь показывали приёмы, которые учащиеся старательно повторяли. Но даже от одного этого их мастерство меча быстро повышалось. Вскоре игроков, желавших стать учениками, набралось целое море. «Инструктор, научите, пожалуйста, меня!» «Мы хотим охотиться! Пожалуйста, наставляйте нас на правильный путь!» «Во сколько сегодня занятия?» После распространения слухов о том, что на тренировках в зале можно было повысить мастерство мяча, начало приходить очень много людей. Даже те игроки, что по истечении четырёх недель покинули поселение и начали охотиться, пришли в тренировочный зал. Немало было и игроков выше двухсотого уровня. Тренировочный зал с чучелами – был переделан мечами вместо обучения реальному боевому искусству. Несмотря на то, что им было тяжело из-за наплыва игроков, они принимали всех желавших учиться. Причем даже полных новичков, не имевших в кармане ни единой монеты. «Чтобы стать официальным учеником, внесите взнос в 9 буханах ячменного хлеба». «Эй! Вы не сможете стать бойцами, пока не познаете чувство голода. На самом деле только голос способен пробудить истинную силу человека». Вскоре ученики мечей, мужчины и женщины всех возрастов, распространились по всему Версальскому континенту. Их крепкие плечи и проницательные глаза, а также странные разговоры, которыми они вели между собой, заполнили все просторы от королевства Рузенхай до гор Юрокина. Воины с мечом, закрепленным на левой стороне пояса, искали себе новых соратников. Рады встрече! Сколько лет, сколько зим! Кажется, в последний раз мы виделись в тренировочном зале. Не позволят ли с вами поохотиться? Звучит хорошо. Сколько тебе лет? 19 Значит, одногодки. Ты из какого колена? Мой мастер – 385-й меч. А я обучался у 417-го меча, старший брат. Мечей в королевстве Розенхайм и горах Юрекина теперь называли мастерами меча. Мечи также не забросили свое стремление охотиться на сильнейших монстров Рисайского континента. Мы ведь не забыли про свою честь. Не стоит ли нам побеждать какого-нибудь дракона или черного змея хотя бы раз в месяц? Работая инструкторами, они охотились каждую свободную минуту, стремясь ещё больше улучшить свои умения. Мастерство меча быстро улучшалось только в сражениях против более сильных, чем игрок-противников. Поэтому на слабых монстров, которые легко умирали, мечи вообще не обращали внимания. По большей части, мечи приобретали широкую известность именно за счёт охоты. Ведь даже острые скалы мгновенно становились равниной, если собиралось хотя бы двое из них. «Старший брат, мне скучно. Может, поднимемся туда?» а это кажется интересным». Восхождение по горе Юракина воодушевляло мечей. Для них это был отличный шанс получить драгоценный опыт перемещения по труднопроходимой местности. Четвертые и пятые мечи метр за метром преодолевали гребень горы, где другие не сделали бы и одного шага. «Пятый. Да, старший брат, если мы упадем отсюда, мы умрем?» Они находились на такой головокружительной высоте, что нижняя половина горы оказалась скрытой облаками. Пятый меч посмотрел вниз к гребне и отрицательно покачал головой. «Выживем. Можно схватиться за ветки деревьев, что растут на горе, и, оттолкнувшись от них, подбросить тела вверх. Тогда, воткнув в скалу меч, удастся плавно соскользнуть вниз». «Хм, и мы действительно не умрем после такого?» «Конечно. Мне скучно. Может, тогда сейчас прыгнем?» Они говорили так решительно, что изумели бы любого, услышавшего их. Не было никаких сомнений, что если бы они погибли, потеряли бы опыт в навыках, уровнях и даже, возможно, лишились бы надетого на них снаряжения. Тем не менее, Пятый Меч отреагировал, как ни в чём не бывало. «Похоже, это будет весело. Тогда я прыгаю первым». Используя всё имеющееся место, Четвёртый разогнался и прыгнул с горы. Свободный словно ветер. Мечи знали вкус авантюризма. Спустя три дня после входа в подземную тюрьму, вид добрался до места заключения пленников из Ордена Металлоста. Он мог бы сделать это гораздо быстрее если бы сосредоточился исключительно на продвижении к цели. Но помимо этого он занимался уничтожением всех находившихся рядом монстров. Так что это заняло намного больше времени. Разрушительной силой вида было достаточно, чтобы уничтожить огромное количество монстров. Тем не менее, даже он не смог бы сделать это так быстро без помощи Желтого. Во время путешествий по равнинам, простодушный бык не раз позволял ездить на нем вверху. Словно на лошади. Он сражался на высоких скоростях, зарабатывал опыт и развивал собственные навыки. Однако в подземной тюрьме не было места, чтобы хорошенько разогнаться, из-за чего Виит использовал его преимущественно для сбора добычи. Но в этот раз Желтый сам нашел себе полезное применение. Приближившись вплотную к очарованным хворен Темным Рыцарям, он со всей силы пинал задними копытами врага. Мощнейший удар быка. Когда Темные Рыцари получали его, они тяжело валились на землю. Этот удар ничем не уступал атаке меча цезаря У подвергнувшихся ему тёмных рыцарей оставалось так мало здоровья, что даже такие слабые девушки, когда они их варён, могли добить их лёгким ударом дубинки или кинжала. После того, как девушки стали справляться с тёмными рыцарями, охотниками-еретиками и другими монстрами совместно с Жёлтым, эффективность охоты отряда ещё больше увеличилась. «Му!» Как боевой бык, Жёлтый смаковал каждый свой удар, снув на маленькую победу. «Молочи на Жёлтый!» Дайни гладила его по голове и он от удовольствия помахивал хвостом. Порой вид с грустью сетовал на дайне, но Жёлтый не придавал этому какого-либо значения, наслаждаясь лаской девушки. Как говорится в одной поговорке, «Был, что горох об стену». Тем не менее, вид всё же отметил, что скорость охоты выросла. Наконец-то он стал оправдывать хотя бы стоимость травы. скупойно на похвалы Виит. Наблюдая то, как преданный Жёлтый таскал на себе мешок с добычей и участвовал в битве, он не мог не подбодрить питомца. «Какая сейчас рыночная стоимость корейских быков? Лучше тебя не продавать, пока не появится человек, готовый заплатить высокую цену за мясо». Вот так подземная тюрьма была пройдена. Это был очень большой лабиринт. Но вид ни разу в нём не заблудился, поскольку другие игроки уже исследовали пещеры. Он смог пройти весь путь, руководствуясь их указаниями и помощью земляного. Священники Ордена Металлоста пристали перед ним сильно истощёнными и одетыми в грязные чёрные мантии. «Кто ты?» «Я победил Орден Эмбеню и пришёл вас освободить». Вид предъявил реликвию Ордена металоста, и тогда священники ему поверили. «Почему ты пришёл к нам только сейчас? Я думал, что мы тут состаримся и умрём». Священники были огорчены тем, что вид не спас их быстро. Такое порой случалось, если игроки недобросовестно выполняли задания. Но у Вейда имелись оправдания. «Я создал скульптуру, продал добычу, раздал задания и пришёл как только освободился». «Я сделал всё, что мог». Вид умел вести себя с достоинством в любой ситуации. Возможно, другие игроки из-за недостатка терпеливости и отсутствия стыда могли бы даже разозлиться на старых священников. Но только не он. «Извините, мне пришлось быть осторожным, поскольку остатки Ордена Эмбеню ещё где-то скрываются. Пока же давайте поскорее выбираться отсюда». Так как священники в какой-то мере являлись его клиентами, Вид не забывал им дружески улыбаться. В любом случае... «Спасибо, что спас нас!» Священники встали со своих мест. Тогда Виит быстро снял удерживающие их за лодыжки металлические оковы. Даже не будучи вором, он просто воспользовался кузнечными навыками и полностью их разобрал. Ведь что-что, а позволить себе упустить шанс заполучить хорошее железное сырье, он никак не мог. «Освободите и нас тоже!» Вместе месте заключения священников Ордена Металуста находилось и много других пленников, Гномы, эльфы, варвары и охотники из небольших поселений, разбросанных по всему северу. Только одних лишь людей было около 35. Виит освободил их всех. Примерно в это же время охотившиеся рядом игроки, которые получили задание спасти пленников Ордена металоста, подтянулись к месту событий. Что, он уже здесь? Как он смог так быстро добраться? Участники задания были ошеломлены, поскольку никак не ожидали, что даже такому игроку, как Виит, удастся так быстро прибыть к пленникам. Наконец настало время покинуть подземную тюрьму. Выбраться из неё было совсем несложно, поскольку следовавшие за витым зрителям теперь охотились во всех уголках подземелья, а участвовавшие в выполнении задания игроки истребляли попадавшихся на пути монстров. «Ещё раз благодарим тебя за наше спасение!» «Я лишь сделал то, что должен был». «Тогда у нас к тебе ещё одно дело. Ты можешь немного подождать?» «Да, если это праведное дело, я готов ждать сколько нужно». Под пристальным взглядом вида и других участников задания священники Ордена Металлоста вошли в Хаам, разгребли обломки и зажгли факелы, после чего провели ритуал по успокоению мстительных духов реки Плача. Мутные и застывшие воды реки бурным потоком устремились вниз по течению. Дзинь. Освобождение пленников Ордена Металлоста. Река Плача ожила. Река, заполненная слезами душ, страдавших от несправедливой смерти, Священники Ордена Металлоста раскаиваются в своих грехах, совершенных из-за жадности, и возобновляют работу по руководству душами. Очки расположения Ордена Металлоста увеличиваются на 2700. Получен новый уровень. За очищение реки Плача слава повышается на 320. Вера увеличивается на 37. Удача повышается на 4. Это была довольно значительная компенсация. Награда за то, что поклонявшийся смерти Ордена Металлоста снова возобновил свою деятельность. Витт не исследовал подземелья, чтобы спасти заключённых. Да и, по правде говоря, большую часть нужной работы переложил на других игроков. Тем не менее, он получил новый уровень. Юрий, дайни и остальные участники задания, благодаря приобретённому в качестве награды огромному опыту, получили сразу по 10-20 уровней. Ура! Это самое лучшее задание. Для участвующих в освобождении священников-игроков награда оказалась настолько огромной, что они бы её не променяли ни на какие сокровища. Ведь нисколько не завидовал повышению их уровней. Безусловно, с каждым новым уровнем игроки становились сильнее. Но на его взгляд гораздо более важным было развитие навыков и характеристик. В случае, если игроки гнались лишь за одним уровнем, в конечном счете их способности всё больше отставали от текущего положения дел. Развитие замедлялось. Так что в некоторых случаях было даже лучше откатиться назад. Ещё одним изменением после завершения задания стало то, что ранняя мутная вода реки плача Стало светлеть, приобретая былую прозрачность. «По мере того, как река плача постепенно возвращается к исполнению своей роли, уровень беспорядков на версетском континенте снижается. Шанс уменьшения здоровья в случае смерти уменьшается на 13%. Некромантам теперь требуется намного больше маны для поднятия нежити». Старый наёмник Смит важно произнёс. «Так вот оно как. А я-то думал, что священники Ордня Металуста лишь наносят вред Версайскому континенту». «Цинь!» Второе любопытство наёмника Смита завершено. Старый пьяница Смит узнал всю правду о графе Собойда и Ордене Металлоста. Очень любопытный наёмник теперь в состоянии разрешить одно из своих смутных воспоминаний о прошлом. Слава повысилась на 260. Все условия для начала выполнения задания, посланник Империи Нифальхи, завершены. Задание уровня сложности A было завершено. В компании Смита Вит очистил реку плача и сразился с последователями Ордена Металлоста. И это было не просто устранение любопытства Смитта о графе Собойдо, а решение целой серии последовательных заданий. Старый наемник продолжил говорить. «Заглядывай в любое время в таверну, где мы встретились. Ты меня часто угощал выпивкой, так что теперь моя очередь поставить тебе стаканчик. Я много повидал в жизни, и в случае чего могу что-нибудь подсказать». Это была абсолютно мизерная награда от бидного наемника Смитта. Особенно в свете того, сколько им было выпито бренди и вина за время путешествия. Но Вид не стал возражать. За время игры он получил много нецелесообразных заданий из-за имеющейся славы. Были времена, когда награда оказывалась большой или, напротив, очень маленькой. Витт пытался принять такое положение дел со всем своим великодушием. «Похоже, у меня сегодня будут кошмары». Чтобы избежать этого, он решил написать в дневнике кучу оскорблений о Смите. «В компании с вами я получил много опыта, и мне очень жаль, что мы больше не сможем путешествовать вместе». «По континенту». Наемник Смит рассмеялся, показывая свои редкие зубы. «Мне, как старику, пришло время вернуться в таверну. Хватит уже того, что я пережил в молодости. Скорее всего, даже если меня еще раз разберет любопытство, я уже не смогу сдвинуться с места. Поэтому и карта наемника мне ни к чему. Я хочу отдать ее тебе». «Вы получили карту с рангом гильдии наемников Альянса Проа». «Вид не был тем, кто отказывается от подарка или взятки». «Идентификация!» Карта гильдии наемников Альянса ПРООМ. Прочность – 30 из 30. Карта наемника, сделанная из бронзы. Ранг – С. Эффекты. Позволяет выполнять любые задания гильдии наемников по желанию. С возможной наградой, вплоть до 200% от стоимости запроса. Карту можно было назвать драгоценным сокровищем наемников. Она позволяла любому, даже не члену гильдии, получить имеющиеся в Альянсе задания. Хорошо бы ее продать. Учитывая редкость карты наемника, За нее можно было выручить немалую сумму. Об этом можно было догадаться уже только потому, как были взволнованы игроки, участвовавшие в выполнении задания по освобождению пленников Ордена Металуста. Старый наемник Смит выручил еще один подарок. «Это тоже возьми!» Вид и в этот раз не имел ничего против. Новым предметом оказалась старинная печать с выполненным из нефрита штампом и искусно отделанным золотом драконом, который выполнял функцию ручки. Это была настолько старая вещь, что её окраска отличалась от нынешних предметов. Часть нефритового штампа была немного поломана. Идентификация. Неопознанная печать. Прочность – 3 из 20. Очень драгоценный предмет. Выполнен необыкновенно выдающимся скульптором. Печать, которую старый наёмник Смит не продал, несмотря на все скопившиеся за выпивку долги. Имеет повреждения вследствие прошедшего временем и пережитых войн. Эффекты. Приносит особую удачу. Вид поднял голову. Он заподозрил, что это весьма необычная вещь. «Что это? Одна безделушка, что я подобрал в особняке графа Собойда во время наемничества. После того, как я получил эту печать, казалось, удача стала моим постоянным спутником. Поэтому я бережно ее хранил. Но теперь ею можешь пользоваться ты». «С благодарностью ее принимаю». Вид положил печать в карман. «Дзинь. Вы получили сокровища императорской семьи Нифельхейм. Всё было, как он и ожидал. Похоже, это часть задания послания Компери и Чтобы точно понять происхождение печати, требовалось провести более глубокую идентификацию. Но сначала нужно кое-что сделать. Вита гляделся по сторонам. Многие игроки были поражены тем, как изменилась река Плача, поскольку это вело к историческим изменениям на Мессельском континенте. Можно было увидеть, как некоторые из них, где Лавита, посылали шёпот. Я получил четыре уровня, а также кучу славы. «Правда? Чёрт возьми! Я тоже должен был взять задание!» Слышал в подземной тюрьме очень прибыльная охота. По счастливым лицам игроков можно было сразу выделить тех, кто участвовал в задании по освобождению пленников Ордена Металлоста. Вид обратился к ним. «Господа! Задание не заканчивается освобождением пленников Ордена Металлоста!» «Так оно последовательное? Тогда вы снова им поделитесь?» Вид, словно добродушный деревенский мужичок, улыбнулся в его сирот и кивнул головой. «Конечно!» Раз мы все вместе его начали, разве нам не стоит тогда дойти до конца? Последовательное задание Ордена Металлоста. Священники Ордена шли по направлению к Вииду. От одной заботы избавились, но, похоже, все еще полно дел, которые предстоит сделать. Сперва нужно набрать новых представителей, чтобы возродить Орден. Меня больше тревожит, что где-то поблизости еще могут находиться остатки Ордена Эмбиню. Задание с заветным желанием Ордена Металлоста и разрушением 11 прихода Ордена Эмбиню все еще оставались неизвершенными. Остатки Ордена Эмбиню. Должно быть, это довольно сильная группа врагов, которые придется полностью уничтожить. Заветное желание Ордена Металлосца же, вероятно, связано с набором большого числа последователей и возвращением процветания, как у других Орденов. Перебрав варианты в голове, Двид смог примерно понять, что же осталось сделать. И для Морры это казалось весьма интересным. Орден Металлоста являлся боевым обществом, обладающим значительной святой силой, оценив исцеление, благословением и святую наступательную ауру, которую священники Ордена демонстрировали во время ухода из подземной тюрьмы. Многие игроки пожелали стать их последователями. Если бы вид позволил новичкам пользоваться порталом «Крики плача», это бы ускорило возрождение Ордена металоста и также благоприятно сказалось на море. Тем не менее, даже при том, что это было последовательное задание, После разрушения крепости Эмбеню и освобождения пленников Ордена Металлоста, вся его дальнейшая привлекательность для Виида испарилась. И вместо того, чтобы самому решить все проблемы, он решил поделиться заданием с присутствующими рядом игроками. «Вау! Владыка Морры, Бог Войны Виит, желает поделиться последовательным заданием!» «Да здравствует правитель Морры!» Неспособные скрыть свою зависть при взгляде на преобразовавшуюся реку плача игроки, быстро собрались. «Пожалуйста, поделитесь со мной!» «И со мной. Сначала со мной!» Они походили на птенцов с разъянутыми клювами, желавших схватить пойманного матерью червяка. вид ответил, «Тогда внесите оплату в 998 золотых». Наступило всеобщее молчание. И следующие слова Вида распространились далеко вокруг. «Такой шанс выпадает не каждый день. Тем, кто приведет больше двух друзей или товарищей по отряду, я сделаю скидку в 30 золотых. Если заявку подаст по крайней мере 7 человек, Я даже готов сделать групповую скидку. Это был настоящий грабёж. Как летом во время отпусков продавцы наживались на пляжах, так и вид сделал предложение, от которого никто никак не мог отказаться. Одна лишь хворён, очаровательно улыбаясь, радовалась. Вот здорово. вид так запросто делится заданием, которое с таким трудом получил. Он такой добрый. Глава 10. Злополучные отношения с Бадереем. Разрушение 11-го прихода Ордена Эмбиню было заданием уровня сложности B. Вот это да! Мы будем сражаться с боевыми частями Ордена Эмбиню. Это не слишком опасно? Похоже, будет по-настоящему весело. Вид распродал задание и заработал колоссальную сумму в размере 130 тысяч золотых. Он занимался этим до самого вечера, пока из Морры не прибыли последние получившие сообщения от друзей-игроки. Это была удивительно прибыльная торговля. Жёлтый от радости тряс своим неуклюжим задом. «Мууу!» Видя разбогатевшего хозяина, он надеялся, что тот теперь подволит ему питаться хотя бы стеблями полыни. Однако вид оставался таким же бессердечным. «Один только ячменный хлеб стоит так дорого, что я могу угощать тебя его крошками, лишь по праздникам. А уж нечто такое, как полынь, да при всём желании я не смогу её себе позволить. Но обещаю, позже я обязательно смешаю её с мясом». «Получится отличный говяжьо-овощный бибимбаб с полынью!» Желтый грустно моргал своими большими глазами. Но это стало уже частью его повседневной жизни. Тем не менее, вид всегда заготавливал для него сено, а юрин и хворен прикармливали лекарственными травами. Желтому не на что было жаловаться. Но он специально делал поникший вид, словно голоден настолько, что вот-вот свалится без сил. С самого своего рождения из-за крепкого телосложения и силы Ему приходилось так тяжело трудиться, что к этому моменту даже он набрался жизненной мудрости. Похоже, пришло время разобраться с подарком. Вид вынул полученную от наемника Смитта печать. Уже только по одному внешнему виду можно было догадаться о ее назначении. Как и в случае с перстнем Зорди, она, скорее всего, используется правителями или аристократами для подтверждения своей воли. Вид потер часть дракона, внимательно ее рассматривая как он это обычно делал при исследовании скульптур. Идентификация. Неизвестная драгоценная императорская печать. Прочность. 3 из 20. Драгоценная императорская печать, олицетворяющая собой часть истории Версайского континента. Она была изготовлена скульптором, мастерство которого сложно даже оценить. Находится не в идеальном состоянии. Имеет повреждения. Художественная ценность. 39600 Особые эффекты. Величие увеличивается на 60. Харизма повышается на 25. Увеличивает сопротивление к любой вредоносной для носителя магии на 50%. Может стать причиной страха аристократов и рыцарей. Дзинь. За детальное изучение неизвестной драгоценной императорской печати, искусство повышается на 49. Видит являлся скульптором, из под рук которого вышло много выдающихся и знаменитых произведений искусства. Каждый раз, когда он завершал новое произведение, Версальский континент кипел от волнения. Но это была настолько невероятная работа, что даже ему пришлось бы попотеть. Широкий, выполненный из нефодита штамп и обладающий живописью и красотой, взлетающий в небеса золотой дракон. Очень старая. От частых прикосновений вся в потертостях. Но всё равно это чрезвычайно выдающаяся работа. Ручка, за которую часто брались, была так затёрта, что узоры уже трудно читались. Тем не менее, с течением времени, печать лишь приобрела большую ценность. Нефрит и золото. Она была создана с полным учётом всех особенностей материалов. Неповреждённые части были выполнены с таким мастерством, что даже вид был не способен создать что-то похожее. Издалека золотой дракон казался не более чем обычной фигуркой. Но стоило рассмотреть его поближе, появлялось ощущение, будто он вот-вот оживёт. «Я знал, что это необычная работа. Но кто вообще мог создать нечто подобное?» Был только один человек, насчет которого у Вида имелись смутные догадки. И если она являлась его императорской печатью, то она была драгоценностью, которую следовало как можно тщательнее оберегать. Тем более, что за прошедшее время она и так серьезно истерлась. В этот момент Вида посетила видение. Воспоминание, хранившееся в скульптуре дракона. Облаченный в простое одеяние старик взял скульптуру. В огромном дворце, с почтением преклонив колени, застыли рыцари и маги. Из-под резца старикам появляется золотой дракон. Резец двигался настолько медленно, что казалось, даже время затаило дыхание. Там, где требовалось что-то добавить, добавлялось, а где убрать, убиралось. Это были простые движения рук, но благодаря им золотой дракон становился настолько прекраснее и величественнее, что никто уже не мог отвести глаз. Каждый раз, когда Резец начинал движение, возникало опасение, что сейчас может быть допущена ошибка, и скульптура будет испорчена. Но когда оно завершалось, фигура понемногу приближалась к совершенству, и эта боязнь вызывала лишь улыбку на лицах окружающих. Сокровище, золотой дракон и штамп, которые своей ослепительной красотой дополняли и усиливали имеющееся друг у друга величие. Это было рождение императорской печати. Отныне этот предмет символизирует меня, провозгласил старик-скульптор. Тогда маги закричали: "Мы принимаем волю его величества!" Но на этом все не закончилось. За стенами дворца находилось огромное количество скульптур. Некоторые из них были похожи на людей, правда имевших более превосходные физические данные. Другие на животных и птиц. А третьи на монстров. Все они одновременно открыли рты. «Мы принимаем волю хозяина!» Первый меч тяжело вздохнул. «Я слишком стар! Мне из-за старости даже встречаться с женщинами тяжело!» Наставники и ученики виделись с орками тёмными эльфами или людьми, понемногу учась ладить и общаться. Некоторые из них охотились в отрядах и даже обзавелись девушками. Слышал, что шестнадцатый меч гулял с девушкой держать за руку? Когда? Примерно спустя 37 дней после знакомства. Ничего себе! Разве можно так быстро развивать отношения? Оказывается, можно ещё быстрее. 401 первый меч, например, уже под руку в кинотеатр ходил. Ого, сразу в кинотеатр! Но ведь он полностью не переносит кино! Он нам посреди фильма не захрапел? В тот раз показывали боевик. А после сеанса он на глазах у девушки разбил кирпич, показав двойной удар с разворота. На что она сказала, что ей нравится его надёжность. Похожие на сказки любовные истории, ходившие среди учеников, дарили им надежду. Ведь было так много случаев, когда, встретившись пару раз, контакты терялись, запросы в друзья отменялись и переходили с сообщения «Прости». «О, это всё дело молодое!» Первый меч завидовал пылу учеников. Будь он хотя бы в возрасте наставников, то смог бы встретить свою женщину. Ведь в современном мире перейти с «в» на «ты» не занимало много времени. Но поскольку первый меч был достаточно пожилым человеком, он чувствовал себя очень неловко в компании с молодыми девушками и женщинами. Конечно, даже с его двухсотым уровнем, благодаря фантастическим боевым навыкам, ему всегда были рады в любой группе. Только вот атмосфера во время охоты оказывалась тяжёлой. «Эй, первый меч!» Первый меч вежливо поклонился. Молодые и юные члены отрядов общались между собой неформально и находились в очень близких отношениях, из-за чего ему было с ними очень нелегко. Поэтому он решил попробовать найти женщину примерно одного с ним возраста. Это будет нетрудно, поскольку в королевской дороге играют люди всех возрастов. В игре, несомненно, встречались люди и 30, и 40 лет. Их можно было без труда встретить в городах и деревнях. Мужчины ловили рыбу в то время как женщины, походившие на жён, или меунан. «Милый, поешь рыбного супчика». Подобные сцены были наполнены теплом. Как и в случае, когда торговавшие в своей лавке взрослые продавали своим детям оружие, броню и другое снаряжение. «Сынок, не купишь стрелы за 20 золотых?» «Мама, зачем же так жёстко шутить?» «Милый, нашему сыну пора уйти из дома». «Ясно. Тогда нам, как его родителям, надо взять на себя, по крайней мере, вызов грузчиков, верно?» Нежные сцены с любящими родителями, смело обдирающими своих детей. Первый меч скитался по деревням и городам. Он не только беспощадно убивал набрасывающихся на него в пути монстров, но и с одним мечом врывался в их логово. В молодости я частенько охотился таким образом. Зажав зубах меч, первый меч бросился в речную воду. В прошлом, когда он проголодался, он пронизил рыбу в самом глубоком месте чистой реки. Что было на самом деле непросто, поскольку приходилось не только преодолевать силу водного потока, но и суметь поразить цель мечом. Тем не менее, первому это удалось без проблем. Все потому, что он полагался не на силу, а ловил рыбу, используя быстрое течение реки. Дзинь! Получен опыт в мастерстве меча. Навыки владения мечом улучшались даже во время ловли рыбы. Пускай это и не были высокоуровневые монстры, но специфика местности позволяла получать уникальный опыт. Мастерство меча, как и скульптурное мастерство, развивалось на основе различного опыта. Так вот оно как! Первый меч всплыл на поверхность, сделал глубокий вдох и снова нырнул вглубь. С задержанным дыханием он размахнулся клинком и ударил им, едва задев рыбу. Мастерство, позволяющее совершать тонкую нарезку сашими. Сашими готовилась из живой, сверкающей глазами рыбы. И это происходило под водой. Но неожиданно глаза первого меча заслезились от сожаления. «Нет, я не могу это сделать. Это слишком жестоко». Когда-то давно первый меч достиг вершины собственных навыков фехтования. После того случая, когда от смерти его отделяло одно мгновение, он больше никогда не выкладывался на полную. Даже королевская дорога являлась для него не более чем развлечением. И в этом развлечении он было начал проверять свои навыки фехтования. Но пожалел рыбу. Первый меч практически никогда не охотился на Версайском континенте. На травоядных животных. Таких как кролики, белки или олени. «Я её даже есть не буду!» поэтому бессмысленно лишать рыбу жизни». Зажалившись, первый меч перевязал рыбу бинтом. Благодаря его удивительному мастерству владения мечом, она была всё ещё жива. Кхе! <как> Поднявшись на поверхность воды, первый меч выбрался на землю и двинулся вниз по течению. Он не переследовал какую-то цель, а просто бродил по окруе. Внизу в яйке сидели какие-то люди. Пройдя мимо них, он услышал разговор мужчины средних лет, помогавшего держать удочку своей супруги. «Слушай, милая!» «Что?» «Мы сейчас... поймали сашими!» Выживший Сом, со своими практически полностью размотавшимися бинтами, проглотил наживку и был пойман. Мир – действительно непростое место. Первый меч устроился под большим засохшим деревом. Его мастерство меча достигло 89% шестого высшего уровня. С такой невероятной скоростью развития и дозвание мастера уже было недалеко. Только вот имело ли ему смысл заниматься дальнейшим развитием мастерства меча? Всему виной возраст. Есть ли хоть одна одиноко играющая взрослая женщина? Попытки заговорить с незнакомыми женщинами с притворным дружелюбием вызывали у него неловкость. Уже дважды случалось, что появлялись мужья и уводили своих жен. Пока он переминался, теряясь в сомнениях, стоит ли подойти познакомиться? А в итоге у него пропало всякое желание даже пытаться. Пока первый меч упрекал себя. К нему подошла девушка, на вид которой не было и 20 «Дятенька, а что вы здесь делаете?» Первый меч не стал отвечать, а только уныло махнул рукой, показывая, чтобы она уходила. Девушка выглядела как начинающий игрок и была очень милая и красива. «Наверняка хочет узнать про места для охоты». Обычно он отвечал в таких случаях любезно. И не потому, что хотел как-то понравиться таким милым девушкам, а просто желая хоть немного помочь. зафи ведь тоже советовал». Очень важно больше общаться с женщинами. На самом деле в жизни первого меча было всего несколько случаев, когда девушки первыми заговаривали с ним. Он обладал мощным телотложением, а такая внешность не располагала к сближению. Однако главным было даже не это, а блеск в глазах и сила духа, на такой степени отличавшие его от нормальных людей, что даже хулиганы старались обойти его стороной. Прямо же сейчас ему очень хотелось все бросить и побыть одному. Но девушка села напротив и, похоже, не думала уходить. «Эй, дяденька, вы же один?» Первый меч едва заметно кивнул. Судя по её расспросам, не торговец ли она, стремящийся что-то продать? Или, может, ей нужна помощь? Возможно, мне стоит подарить ей какое-нибудь оружие, если у меня что-то осталось. Девушка, немного поколебавшись, продолжила расспросы. «А вы не хотите вместе поохотиться?» Не ожидавший ничего подобного первый меч, немного заинтересовался. «Ты меня сейчас приглашаешь в группу?» Обращаясь к ученикам, первый меч говорил коротко и строго. Он не хотел пугать девушку, но из-за малой практики разговоров с противоположным полом его голос прозвучал ещё более низко и стерьёзно. Тем не менее, девушка не увидела в этом никакой негативной реакции и задала вопрос более уверенным тоном. «Давайте вместе охотиться». «Пожалуй, хлопотливо будет. Но если хочешь, могу посоветовать места для охоты». «Я пришла сюда аж из королевства Розенхайм. однако как оказалось «Наш отряд не способен тут рожаться самостоятельно». «Эх!» В конце концов, первый меч не смог отказать этой милой девушке и поднялся со своего места. «Ладно. У меня всё равно нет других дел. Поэтому ничего плохого в том, чтобы немного поохотиться вместе, нет». Девушка вела себя весьма дружелюбно, потому что пришла просить о помощи. Но первый меч не обратил на это никакого внимания. Без всякой задней мысли он спросил, «А кто остальные спутники?» «Два человека». Моя мама и её младшая сестра. У мамы класс элементалистом а у тёти заклинателя. Девушки часто выбирали подобные классы, поскольку читали духов и других призывающих существ очень милыми. Элементалист и заклинатель. А этот подросток тогда маг? Да так им сложновато втроём охотиться. По дороге к месту, где остались её спутники, девушка не переставала болтать. Папа занят и за и не может с нами играть. А у тёти с тех пор, как она окончила университет, и поехала учиться за границу, всё ещё нет парня. Почему-то девушка особенно много рассказывала про тётю. по профессии она бухгалтер. В этом году ей уже 32 будет, но из-за того, что она всё время учится, у неё до сих пор ни разу не было отношений. Она красивая, стройная и с хорошим характером. Так как у них с мамой большая разница в возрасте, она с самого детства играла со мной как сестра. Вот оно как! Но требования у неё высокие. Она ходила несколько раз на свидания вслепую, Но только встретившись со спутниками, вставала и уходила. Поскольку, по её словам, те даже не были похожи на мужчин. Действительно, высоковаты. Первый меч слушал равнодушно. Наконец-то они пришли к месту, где находились спутницы девушки. Ими оказались умудрённые опытом женщина средних лет, с призванным духом в виде большой собаки. И тридцатилетняя мило выглядящая девушка. Увидев их, его спутница улыбнулась и сказала. «Тётя любит мужественных мужчин. А ещё...» Ей нравятся боевые искусства». «Убийца Стир» отвечал за сбор информации в гильдии Гермес. Его обязанностью было следить за тенденциями Версайского континента с помощью широко распространенной сети агентов. Есть высокая вероятность того, что правителем моры и северной части континента является бог войны Виит. Стир посчитал, что такую информацию нужно срочно донести верха Бадерей в этот момент был в подземелье из Зьюбелин, королевства Хабен, в месте, где без преувеличения, можно сказать, Монстры нападали не переставая. Не только в королевстве Хабен, но и на всём версальском континенте оно считалось одним из худших охотничьих угодий. Отключив шёпот или даже окно чата гильзии, Бадрей заявил, что не выйдет из подземелья, пока не уничтожит грозного шамана по имени Зьюбелин. «Как мы поступим, господин Стер?» – спросил подчинённый, ответственный за распространение информации. Бадрей проводил всё своё время вместе с товарищами в подземелье, и никто не знал, когда закончится их охота. Стиер вздохнул. «Ничего не остаётся, как пойти самому. Отправь запрос на подкрепление в корпус гильдии. Я пойду в подземелье, чтобы лично встретиться с господином главнокомандующим». Стиер и 30 членов гильдии Гермес вошли в подземелье. Все они обладали более чем 360 уровнем. Но уровень монстров в подземелье был настолько высоким, что даже у них сжималось сердце. Потеряв 5 человек после многочисленных испытаний и сражений, они наконец достигли места нахождения главнокомандующего. Бодрей вместе с 12ю высшими гвардейцами отдыхал, приводя оружие в порядок. Выбранное ими для перерыва места было завалено трупами, источавшими отвратительный запах. «Господин Бодрей, что привело любезнейшего Стиораж сюда? Мне нужно кое о чём вам доложить». Бодрей взглянул на него заинтересованно, как и подобало тому, кто являлся самым сильным игроком на Версовском континенте, имевшим лучшее высокоуровневое снаряжение, он был преисполнен в «Речь идёт о боге войны Вииде!» вид говоришь?» Бодрей кивнул головой. «Ну, раз это касается его, тогда понятно, почему ты проделал весь этот путь». вид открыл своё истинное лицо. Похоже, он владыка Морры. Хотя пока, конечно, существует ещё много неясностей, которые мне хотелось бы уточнить. «Каких именно?» «Предположительно, он начал игру в королевство Розенхайм. Если это так, то с начала игры в королевскую дорогу прошло не больше года и шести месяцев. Но тогда это бессмысленно». Ещё абсурднее звучит то, что в качестве подработки он занимается созданием скульптур. Скульптура как подработка? Да, учитывая его боевые навыки, класс скульптора исключается. Но несмотря на то, что он занимается этим как подработкой, он способен создавать настолько выдающиеся произведения искусства, что они будоражат весь континент. Стир считал, что такие работы, как пирамида, башня света и статуя богини Фрейи, были созданы видом просто в качестве хобби. Ого! Разве это не удивительно? Скульптура в качестве подработки. Ух ты! А ведь был в полном восторге, когда увидел созданные им скульптуры. Товарищи Бодряя тоже подключились к разговору. Если подумать, то Вейда можно назвать нашим младшим братом. А, ты про землю магии? Да, ведь он стал лучшим спустя шесть месяцев после нашего ухода. Верно. Мы тоже когда-то были лучшими в землю магии. И в течение довольно длительного времени. Элитные гвардейцы с удовольствием вспоминали прошлое. Все они были знакомы между собой со времён землемагии. Тогда они были благородными лордами, владевшими знаменитыми замками игры. Бадрей же считался самым главным среди них. «Скучаю по тем временам!» «Правда? А я ни за что не хочу возвращаться. Даже и не подумаю применять на что-то чистый воздух Ферсадского континента и возможность самому двигаться и сражаться. Мне тоже не хочется возвращаться, но... Весёлые всё-таки были времена...» Прошедшие через частые войны и противостояния на грани ненависти лорды, узнав когда-то о скором выходе королевской дороги, собрались в одном месте. Пик популярности землемагии к тому моменту уже прошёл, и игра явно находилась в состоянии упадка. Будучи правителями регионов, они отчётливо это чувствовали. На самом деле все они, как лорды, получали каждый месяц огромное количество предметов из золота. И на их продаже они зарабатывали такие невероятные суммы, что обычные офисные сотрудники не могли бы себе представить. Каждый из них являлся тёмным геймером, увеличивавшим своё богатство посредством организации. После той встречи они пришли к единому выводу – к переходу в Королевскую Дорогу. Как правители они собрали всё своё могущество и начали игру в Королевской Дороге. И таковой была тайна рождения гильдии Гермес. После того, как мы ушли, вид стал очень знаменит. Он ведь прошёл задания и подземелья, от которых даже мы отказывались. «Знали бы вы, как я был поражён, когда узнал, что он рассказал загадку лабиринта острова Иван-Порте!» Он действительно удивительный игрок. Конечно, если бы Бадерей тогда остался в землемагии, то так легко бы не отдал бы ему своё место. Бадерей, услышав слова гвардейцев, лишь усмехнулся. Система обращений в соответствии с иерархией гильдии Гермес была очень строгой. Но к элитным гвардейцам она не применялась. Каждый из них происходил из лордов, и вместе с Бадереем был инициатором создания гильдии. Посредством соглашением они назначали самого сильного из них главнокомандующим, чтобы тот руководил остальными. Их кодекс чести гласит, если когда-нибудь среди них появится тот, кто окажется сильнее Бедрея, то сразу же займёт его место. Именно поэтому на первых этапах королевской дороги лидеры Гильдии Гермес менялся несколько раз. Это также способствовало тому, чтобы Бедрея и остальные гвардейцы посредством дружеской конкуренции ещё быстрее становились сильнее. Конечно, в ходе этого случалось и такое, что некоторые из лордов оказывались далеко позади. Ведь в Королевской Дороге приходилось действовать лично и демонстрировать очень хорошую сообразительность и реакцию. Но в таких случаях отстающие лорды сохраняли своё влияние через представителей. Гильдия Гермес была лучшей гильдией, которая вела своё начало от землемагии. Даже информацию о веиде внутри неё получали сразу из нескольких независимых источников. Значит, вид из землемагии. Бодрей погрузился в раздумие, что случалось с ним крайне редко. «Стиар!» «Да, главнокомандующий!» Продолжая пристально следить за Севером. «Слушаюсь!» «Но не придавай ему особого значения, и не действуй больше, чем необходимо!» «В каком смысле?» Стиар резко поднял голову. обычно гильдия Гермес безжалостно растаптывала любого оппонента, едва тот показывал признаки угрозы. Они посылали убийц, чтобы подкупать или убивать ключевых игроков, и без колебаний совершали такие зверские поступки, как отправка войск для поджога деревень или замков. В этом нет нужды, поскольку ещё до того, как мы вмешаемся, его съедят гиены рыскающие по округе в поисках еды. Стер, ненадолго задумавшись, согласно кивнул. «Вы правы, главнокомандующий. Уже сейчас возглавляемая Дэймондом армия Возрождения вот-вот отправится на север». Армия Возрождения была сильно ослаблена. Она не только не смогла захватить крепость Одейн, но и была вынуждена отступить с центральной части континента, так как больше не могла оказывать сопротивление объединённым войскам королевства. Но поскольку на севере континента сильных королевств ещё не имелось, её путь лежал именно в этом направлении. К тому же, к Вииду у них была особая ненависть, поскольку именно он, посредством задания по освобождению пленников Ордена Металлоста, совершил подвиг, который ослабил их силы. Бадарей продолжил. вид действительно очень известен» но его слава исчезнет так же быстро, как он потерпит поражение. В тот же момент он и погибнет. Повышение мастерства и уровня посредством охоты, а также увеличение силы. Батрей думал об этом лишь как о вещах, которые надо показывать в заданиях и выступлениях на телевидении. Всё потому, что высокий уровень и сила были ему нужны только для того, чтобы другие игроки боялись и покорно подчинялись приказам. Закончив очередную охоту вместе с элитными гвардейцами и остановившись на отдых, Бадерей погрузился в мысли о прошлом. Земля магии. Он оставил Землю магии вместе с лордами, которые стали его единомышленниками. Действовать приходилось заранее, чтобы успеть собрать информацию о королевской дороге и приготовиться первым создавать персонажей. Тем не менее, иногда ради потехи Бадерей незаметно посещал Землю магии. Это было нетрудно, поскольку его персонаж находился там в точно таком же состоянии, как и при уходе. Земля магии являлась игрой, которой он посвятил свою молодость. Да, она находилась в упадке, но Бедрей любил её и не мог так просто оставить. Именно тогда, во время одного из посещений, он услышал первые слухи о Вииде. Слухи о том, что после того, как он ушёл, тот занял место сильнейшего. «Боквин Виид, сейчас в землемагии он самый лучший!» «Поскольку Бедрея сейчас нет, нелегко ли ему всё досталось?» «Напротив, он намного лучше Бедрея!» «Мало того, что он в одиночку победил дракона, которого Бедрея так и не смог уничтожить!» так ко всему прочему в одиночку исследуют все подземелья. То есть, как в одиночку? Что, совершенно без всякой помощи? Бодрей бы так никогда не смог. Самолюбие Бодрея было задето. Даже при том, что он не был человеком, который верил слухам, его настроение было испорчено. А потом, вскоре после этого, придя поохотиться в одной из подземельй, по иронии судьбы, он повстречал Виида. Только взглянув на его снаряжение и имя, Бодрей сразу догадался, что это именно тот самый Виид из слухов. В землемагии для общения требовалось набирать слова на клавиатуре. «Ты же вид Но ещё до того, как он полностью напечатал свой вопрос о том, тот ли перед ним человек или нет, оппонент активировал атакующие навыки, потому что это был вид который безжалостно нападал на всякого, кто посвящался ему в подземельях. Бадрею пришлось поспешно активировать навыки защиты и бежать. Он едва успел спастись, оставшись буквально с трёхстами очками здоровья. Для Бадрея, который до этого господствовал в качестве сильнейшего, Это был день позора, от которого невозможно было отмыться. После того, как он полностью восстановил здоровье Яману и даже улучшил имеющееся снаряжение, он снова кинул вызов Вииду. «Я Бодрэй». вид я разрублю твою шею». В этот раз он приготовился и быстро отправил заранее напечатанную речь. Но от оппонента не посредовало никакого ответа. Все потому, что вид не знал, кто такой Бодрэй. Его это никогда не интересовало. вид как обычно, активировал атакующие навыки. В начавшейся таким образом битве, Бадрей столкнулся с невыразимой словами стеной. Казалось, что перед ним возвышалась преграда, которую в настоящий момент он никак не мог преодолеть. Вид избежал всех связок атакующих навыков, что использовал Бадрэй. Причём большой разницы между их обмундированием не было. Всё решало именно личное мастерство. Независимо от того, какую атаку бадрей не пытался исполнить, моментально следовали ответ и вместе с ним – кундратака. С чувством полного отчаяния, словно вдруг оказавшись в бескрайнем океане, он потерпел поражение. Бодрей не мог принять этот факт. Город из-за звания сильнейшего в земле магии была разбита в дребезги. Несмотря на небольшой перерыв, он действительно думал, что с его прошлым он никак не может проиграть. Тогда Бодрей начал незаметно преследовать Вида и сражался с ним еще пять раз. Но каждый раз результат был тем же самым. Даже когда он изменил направление своих умений и боевую стратегию, то был побеждён без каких-либо проблем. Уровень же Виида постепенно рос, а его снаряжение с каждой встречи становилось всё лучше. И это при том, что с обитавших в подземельях монстров опыта практически не шло. вид уже преодолел уровень, который Бодрэй рассматривал как предел во время своей охоты. Он настолько вырос охотить в одиночку на дракона в землемагии, что не имел равных ни в заданиях, ни в подземельях, ни даже в снаряжении. Да для Бодрэй это было даже большим потрясением, чем поражение в битвах. Он чувствовал отчаяние и унижение. вид Вновь и вновь Бадыры повторял это имя. Он никогда не забывал позор того дня. Именно вид был тем, из-за кого он так выкладывался в королевской дороге. «Я всё ещё слежу за тобой. Я уничтожу тебя здесь, поскольку моё негодование всё так же велико. Подрасти ещё немного. Получи внимание и признание людей. Подружись как можно большим числом игроков. И тогда... Бодрей представил этот день, когда гильдия Гермеса и её союзники правители огромных территорий. По его приказу пойдут вперёд. Я полностью растопчу тебя, и не только тебя, но и всех твоих знакомых. Сделаю всё, чтобы здесь, на Версальском континенте, ты больше никогда не смог начать всё снова. Конец 17 книги. Продолжение следует. Комментарий исполнителя. 17 том с меня очень порадовал. Особенно, пожалуй, последними главами. Они доставили мне определённо самый различные спектр эмоций. Ну и, пожалуй, начну я всё-таки непосредственно с начала книги, чтобы уже потом плавно подвести к самому интересному. Ну так что было в начале это торговля вида, развитие непосредственно самой Моры, то, чего я ожидал, конечно, увидеть, но в итоге это оказалось каким-то не то чтобы плохо, но не настолько ярко, как, например, последние главы, опять-таки. Ну а конкретно то, что мы увидели, Это было непосредственно само развитие города, как, так сказать, торгового центра севером, Ну и, конечно же, новые скульптуры Вигида, а его работу над куклами. Как мне кажется, это весьма трогательная часть, но развязка данного задания еще предстоит нам в следующих томах, поэтому какие-то конкретные выводы пока что строить над этим нечего. Даже еще здание, в котором эти разместятся скульптуры, еще не построено. Следовательно, какого-то бум-эффекта, эта скульптура еще не произвела. Но в целом это выглядит довольно мило, и мне показалось это весьма неплохим ходом. Потому что, как мне кажется, именно в данном произведении, вот тема скульптора, как в игре, развивается, ну, прямо-таки со всех сторон, и всеобъемлемо, как это может только быть. Это, конечно, определенное достоинство данного произведения. Думаю, про захват непосредственно самой подземной части Ордена Эмбиню не стоит говорить, потому что... Там ничего серьезного, кроме жадности Вида и поддержки его, конечно, как правителя Морриса среди игроков мы не увидели. Но, в принципе, довольно в понятный ход и ничего э разбирать тут, я думаю, не стоит. Все и так в целом понятно. Ну а вот сейчас я перейду, пожалуй, к самому интересному. Это в первую очередь, конечно, отношения между Саюн и видом непосредственно Лихеном. В этом томе мы увидели их весьма романтичную встречу в некотором роде. Ну и со стороны Лихена, проявление, так сказать, первых, пожалуй, даже романтических чувств к Сайюн. Он сам еще этого не осознает, но действует именно таким образом. Как мне показалось, данная сцена была весьма интересна. Это было, на самом деле, первое, достаточно э, давящее на эмоции сцена после создания Видом э, скульптуры саюн в пустыне, когда она еще тогда э, заплакала, и они тогда разошлись, то есть Вид стал большим орком Коричи, и отбивал армию мертвяков, а Саюн тогда ушла по своим делам. Вот как мне кажется, момент из того тома и этого, по именно со своей составляющей и, так сказать, толчку отношений двух этих персонажей, оказались весьма близки друг другу. Это, по крайней мере, то, что всплывает именно мне в памяти. Вот именно эти два эпизода. Этот эпизод определенно оказался таким весьма милым. Что, кажется, касается самих куриц и собаки, Мне кажется, это вполне объяснимо, потому что вид с ними обращается, ну, непосредственно, как с едой. И, в принципе, вполне логично их стремление перейти к новой доброй хозяйке. Конечно, в реальности могло бы такого и не произойти, потому что, ну, животные явно не обладают настолько э, серьезным интеллектом. Но, в принципе, как э, сюжетный ход произведения, это вполне неплохо. Мне показалось, это весьма интересно было. но ну, а самое, что главное здесь было, это, конечно же, больше проявление человечности и такой... Эм, снискождение к Саюн со стороны вида То есть мы сами видим, что он часто стал ее называть уже более порядочной девушкой, не такой злой, как ему казалось изначально. То есть мы понимаем, что постепенно все-таки их отношения двигаются. Я все-таки надеюсь, что это начнет проходить более эффективно, проходить потому что как-то это на протяжении 17 томов тянется очень долго, и хочется порой увидеть чего-то большего. Но думаю, что автор будет ещё огромное количество времени и моментов показать нам что-то интересное в развитии отношений двух данных персонажей. Ну и теперь я уже перейду к самой главной части данного тома, как мне показалось лично. Это была восьмая глава, и она называлась «Встреча с Дайни». На самом деле я ничего особенного во встрече этих двух персонажей не ждал. В прошлых комментариях я и вообще говорил, что, возможно, они очень долго ещё не встретятся. Даже делал прогноз, что это будет только где-то к двадцатым томам. В некотором роде я, конечно угадал то, что Дайни не хочет показывать ему свою э, настоящую личину и пытается от него скрыться, но все-таки Виит к этому догадался, и чисто технически встреча их произошла все-таки в этом томе, в восьмой главе. Для меня это было некоторым родом неожиданностью, но все же, а конкретно, как я уже сказал, от этой встречи я ничего особенного не ждал. Но, как мы видим, все-таки Виит признал, что э, Дайни была его первой любовью, э, сама Дайни на самом деле испытывает к нему романтические чувства, и вот как мне показалось, Данная глава показала настоящие, неподдельные человеческие отношения, когда люди на самом деле из-за серьёзных обстоятельств не смогли начать встречаться и, так сказать, проявить любовные чувства друг к другу в полной мере. Потому что если бы тогда Дайни не ушла из игры, я думаю, Вит и сама Дайни стали бы отличной парой, и это определённо бы изменило все отношения в принципе во всей книге в целом. Но, как мы видим, судьба распорядилась именно так, и они всё-таки разошлись. Ну вот они наконец встретились, но Дайни все-таки боится признаться ему, что это именно она, та девушка, и ненароком все-таки пытается узнать у него, что же на самом деле он чувствовал время их расставания, и помнит ли он ее в данный момент. Как мы понимаем, Вит достаточно скромный и на самом деле чувственный парень, но, но так скажем, что у него нет возможности ни опыта проявить свои настоящие чувства. Он, так сказать, как еще девственный парень, он немного нарушает именно свое счастье, То есть сам рушит собственные отношения между своей возлюбленной, потому что я думаю, что он уже сам догадался, что и она, и он, в принципе, имеют одинаковое чувства друг к другу, но что-то всё-таки ему мешает. Вот именно это вот неполноценность и неловкость человеческих отношений, они проявлены в этой сцене максимально живо, и мне это очень понравилось, потому что первые отношения и первая любовь, как сказал автор, всегда такая: она будет в твоей памяти навсегда. Я думаю, что линия романтических отношений между Видом и Дайни, конечно же, будет драматичной. И как мне показалось, именно эта глава показала начало их постепенного расхождения во взглядах. Вряд ли они будут ненавидеть друг друга. Даже, скорее всего, они будут до конца друг друга любить. Потому что, как мне кажется, вот именно как персонажи, они именно подходят друг другу идеально. Как Дайни любит вида неподдельно. Это была настоящая искренняя любовь. Не как ухворён, это больше не впечатлительность а настоящие романтические чувства к данному молодому человеку. Ну а вид, как сказал сам, на самом деле испытал первую первую любовь, которую он смог испытать вообще в своей жизни. И определенно для него это очень важная эмоция. И он будет её хранить, как нам сказал автор, до конца жизни. Она будет в его памяти. И мы это, как читатели, понимаем. Это на самом деле довольно грустный момент. Но именно такие моменты и добавляют произведению, выдуманной на самом деле истории, такой большей живости и Реализма, потому что именно этого не хватает, как мне кажется, в РНВ больше всего. Часто мы видим миры абсолютно идеальными, и им не недостает реальных, живых отношений и больше таких реалистичных историй. Я очень много сказал слова «реальность», «реализм» и тому подобное, но, как мне кажется, это очень стоит ценить в произведениях подобного масштаба. Потому что это дает определенный эмоциональный толчок и, конечно же, показывает персонажей более живыми что, конечно же, ещё глубже погружает читателя или слушателя в историю. Это, конечно же, очень приятно, и мне очень понравилось, что автор всё-таки решил так распорядиться данными персонажами. Это, конечно же, очень грустно, но всё-таки и довольно радостно, что данное произведение держит определённую паланку и никогда меня не разочаровывает. Я на самом деле за эти 17 томов понял, что всё-таки Виит и Сайюн, как мне кажется, для меня останутся фаворитами, и Дайни на самом деле была мне очень интересна. И, как мне кажется, автор распорядился данным персонажем максимально правильно, кинул данный туз очень вовремя, и я очень многого жду от продолжения развития данного пэринга. Ну а что касается, допустим, той же Хварён, меня немного разочаровывает данный пэринг, он оказался довольно простым и незамысловатым на фоне того же пэринга Сайюн плюс Виит, или же Дайни плюс Виит. Данная пара мне не представляется возможным, как мне кажется, автор её просто со временем не стольёт. Но как персонаж, мне всё-таки Ховарён симпатизирует, она интересный персонаж, она интересный человек, и я думаю, что что-то интересное мы с ней ещё определённо увидим. Я думаю, что большую полноценную картину я, конечно же, дам во время непосредственно самих событий, но пока что вот, как мне показалось, Дайни дала очень сильный толчок именно развитию характера вида как человека. Это очень важный момент, на самом деле, не упускайте его из виду, потому что именно такие моменты, как я сказал уже и в реальной жизни, и мне кажется, автор тоже это понимает, дают невероятно ценный жизненный опыт, и он сказывается на дальнейшем развитии отношений непосредственно самого человека в будущем. Подобные воспоминания и опыт будут следовать человеком до конца его жизни, и он определенно будет опираться на них как на фундамент. Эти чувства будут определенно следовать с ним до конца жизни. И я думаю, что каждый из этой главы вынес для себя нечто особенное. Каждый смог спроецировать это на свой личный опыт, или только представить, как он в будущем что-то сможет подобное пережить, ну или, возможно, вы получите, так сказать, жизненный опыт из произведения. Благо, современные технологии и опыт других людей, изображённый в книгах, нам это позволяют. Ну а если найдутся личности, которые будут читать, что «Вот, вид мало ли поступил неправильно, да и не то же, зачем она скрывалась и в этом духе», то, как я уже сказал, в таком случае бы произведение было бы слишком идеальным. Это был бы очередной гаремник, которых мы видели очень много. И здесь бы не было реализма, именно вот как я сказал, не чувствовалась бы жизнь в персонажах. Я уже об этом не один раз уже даже сказал в этом комментарии, но повторюсь, пожалуй, в последний раз. Данная сцена была ценна тем, что она подарила нам живые отношения между персонажами, показала то, как оно бывает на самом деле. И показала то, что на самом деле отношения могут развиваться не всегда так, как вы хотите. И, возможно, человек будет причинять себе вред, сам того не осознавая. Поэтому не стоит осуждать виды или дайни за их, так сказать, проступок в некотором роде. Да, поступили они определенно неправильно по отношению к своему возлюбленному. Но стоит принять это как данность и понять, что такие ситуации на самом деле бывают и в реальной жизни. Их даже больше, чем счастливых хэппи-эндов, которые мы привыкли видеть в сказках. Поэтому я могу поставить жирную точку или даже восклицательный знак о том, что данный том оказался одним из самых успешных и открывает перед нами новые горизонты развития персонажей в данном произведении, И лично для меня поднимает э, легендарного лунного скульптора на еще одну строчку выше в моем личном рейтинге. И для меня он становится еще большим номером один, чем являлся до этого. Я очень надеюсь, что следующие тома меня не огорчат. Как вы можете понимать, ожидать следующий том вы можете через месяц. Более подробную информацию вы, конечно же, можете найти у меня в telegram канале и в группе ВК. Ну а пообщаться со мной по поводу данного произведения вы можете как в комментариях под данной книгой. Ну и, конечно же, в моем чате как в Телеграм-канале, так и в бусте платном чате. Мне будет очень приятно обсудить именно эту, потому что на самом деле я очень рад читать комментарии вообще где угодно. Мне это доставляет определенное удовольствие, и вы не подумайте, что я тут как-то лицемерию или лгу, это на самом деле так, я читаю абсолютно каждый комментарий, просто бывают они некоторые либо глупые, либо немного не достает им такта, но все-таки я читаю каждый и стараюсь ответить на каждое мнение, потому что я понимаю, что кому-то может не хватает ни опыта, или просто человек в силу нехватки времени решил задать подобные вопросы, но сейчас не об этом. Бывает, что попадаются комментарии такие, что они попадают именно в точку, и мне очень интересно обсудить э, данную тему с конкретным данным человеком. И я, бывает, отвечаю целыми сообщениями и сочинениями на данные комментарии, и получаю в ответ весьма интересные реакции, и меня это определенно радует. Поэтому не забудьте оставить свой комментарий. Особенно под данным томом, мне кажется, что здесь стоит дать определенную обсуждаемость данному релизу и, так сказать, показать, что в данной книге есть много хорошего и не обязательно получать только экшен. То, что в аниме и в Ренобэк, в частности, могут появляться и настоящие живые персонажи. И стоит нам это ценить как комьюнити, потому что мы не можем за ней только что-то одно, стоит привносить что-то новое. И вот мне кажется, что легендарный лунный скульптор постепенно, но очень метко открывает нам новые горизонты Как и в «Арнабе», так и в аниме в целом. Это что-то новое, новаторское. И это определенно для меня очень приятно. И я надеюсь, что вы поддержите данный тайтл своим хотя бы лайком и комментарием. Это очень поможет самому произведению популяризироваться. Ну и, конечно же, сам жанр постепенно двинет. Потому что хорошие произведения будут привлекать новую аудиторию. Ну, как-то я очень расчувствовался. И я думаю, что всё-таки стоит закончить. На этом мой комментарий. Я уже сказал, где вы можете со мной пообщаться и как.